удостоив его даже взглядом, Элен пошла дальше. Арно действительно думал, что может ее использовать. И черт побери, у него были для этого основания. Ей следует быть осторожнее, когда она в следующий раз пойдет проведывать Розу. Три дня бедняжка Роза ужасно страдала, но затем начала быстро поправляться. Тибалт оставил их в покое, Что было странно, Роза была в отчаянии и все время плакала у Элен на руках. «Возможно, сейчас он не может прийти. Наверняка он вскоре тебя проведает», — говорила Элен, пытаясь утешить подругу, хотя знала, что Тибалт этого не сделает. Прошло около месяца, когда однажды Роза, запыхавшись, вбежала в кузницу. «Я должна тебе кое-что сказать. Сейчас же! Скорее! Это очень важно!» — воскликнула она. Кроме Арно в кузнице никого не было. Донован, Гленна, Арт и Винсент ушли в деревню на свадьбу. Элен не захотела идти с ними, потому что была не в настроении праздновать, а Арно поссорился с отцом невесты, потому что совратил девушку незадолго до свадьбы. Впрочем, Она от него не забеременела, так что все договорились молчать. Теперь Орно должен обходить ее десятой дорогой, и, понятное дело, ему нельзя было появляться на свадьбе. — Ну ладно, голубки, оставляю вас одних. Я все равно хотел сходить в деревню, выпить кружку сидра, — сказал он похабно, ухмыльнувшись. Элен сердилась, потому что он воспользовался ситуацией, Донован запретил ему идти в деревню, чтобы свадьба прошла спокойно, а Элен должна была следить за тем, чтобы он никуда не сбежал. Она не знала, что и делать. Если она не остановит его, он пойдет в соседнюю деревню и напьется, а Донован будет на нее злиться. Роза нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. — Ты же знаешь, что мастер не разрешил тебе идти туда. Если ты пойдешь в деревню, я скажу, что ты сбежал от меня». «О, я уверен, мастер тебя поймет. Ты же не мог за мной следить, развлекаясь с Розой?» спокойно заявил Арно. Он снова пытался ей угрожать. «Пожалуйста, Элен, это важно!» пробормотала Роза, которая вообще не понимала, о чем спорит Элен, и Арно. Иди и делай, что хочешь, — крикнула Элен, — и оставь нас в покое. — Что? Дождаться не можешь? — презрительно прошипел Орно, уходя, и добавил. — Могу поспорить, что ты меня не послушался. И малышка опять залетела. Расхохотавшись, он ушел. Ну и мерзкий же тип! И почему девчонки на него вешаются? — Так, Роза, Сядь отдышись как следует. Это успокаивает. Элену садила подругу на сундук, а себе взяла маленький табурет. Роза дрожала всем телом. «Я этого не хотела. Ты должна мне поверить. Я никогда не сделала бы ничего, что повредило бы тебе. Но он меня так разозлил. Я чувствовала себя такой беспомощной и поэтому сорвалась. Если бы я знала, что будет... Я бы и слова не сказала. От плача Роза практически не могла говорить».